Издательство «Лайкбук». Лена Сокол. Мой желанный враг. Пролог. Полина. Завтра уже будем дома, мой хороший. Я провожу пальцами по его головке, по мягким светлым волосам на макушке мое лицо невольно озаряется счастливой улыбкой. Младенец сладко причмокивает во сне, и я, любуясь им, думая о том, что теперь все будет по-другому. «Сын, мой сын, мне до сих пор не верится, что это произошло, что я уже несколько дней мама, мама, и рядом со мной на кровати сопит мое самое главное сокровище в жизни, человек, которому я подарю всю свою любовь. Ты такой красивый!» — шепчу я ему. «С ума можно сойти!» Мне кажется, что во мне так много чувств, что ими можно затопить целый город. Нет, всю Вселенную. Эмоции переполняют меня их хлещут через край. Сердце колотится и вырывается из груди. Я сама одно большое сердце, легкое, как воздушный шарик, готовое улететь в небеса. Подношу палец к его ладошке, малыш инстинктивно обхватывает его во сне. У него маленькие ровные пальчики и тонкие ноготочки. Всё хрупкое, точно игрушечное, но он держит меня так крепко, словно боится потерять. И я ощущаю его силу. Мой сын больше не в моем животе, он здесь, рядом со мной. Но я все еще чувствую, что мы — единое, неделимое целое. У нас на двоих одни мысли, одни чувства, одно дыхание. Он частичка меня. «Ты так похож на папу», — хрипло произношу я. И мои дрожащие ресницы снова застилают слезы. «Мне не верится, что природа могла произвести столь совершенное создание. Он великолепен, и мне хочется рыдать от осознания того, что это я смогла подарить ему жизнь». Вечером в нашу палату стучится медсестра и зовет меня на осмотр. «Я думала, что утром посмотрят», — говорю я, поднимаясь с кровати и поправляя больничную ночную рубашку. «Доктор заступила на смену и решила провести осмотр». Бросает на меня уставший взгляд девушка. «Вы же сами просили выписать вас пораньше, разве нет?» «Да, да», — я надеваю тапочки. «А как же...» — смотрю на спящего в прозрачном кювезе Ярослава. «Он же спит!» — глядит на меня, как на дурную медик. «Я так не могу», — признаюсь я. Все эти ночи у меня не получалось полноценно спать из-за того, что я слушала дыхание сына. специально прикатила к своей кровати этот кювес и по десять раз за ночь вставала, проверяла его, поправляла валики из пеленок, которые подкладывала ему под спинку, чтобы он удобно лежал на боку. Я не знала, как называется эта сумасшедшая штука, которую ученые зовут простым словом «инстинкт». Для меня это было какое-то дикое чувство ответственности, важности и зацикленности на человеке почти на грани безумия. Я ни на секунду не хотела отходить от своего дитя. «Да вы же быстро!» — пожимает плечами девчонка в белом халате. «Да что она понимает, молодая, еще сопливая. Я и сама немногим старше, но уже знаю, каково это. Выносить ребенка, родить его в муках, а затем ощущать, будто ты пришита к нему невидимыми нитями. Может, вы останетесь с ним?» Манусь я, вцепляясь пальцами в край кювеза. «Господи!» Закатывает глазами сестричка. Да отнесите вы его в детскую комнату. Хорошо. Соглашаюсь я. Видела я эту детскую комнату. И воспоминания не навевали ничего хорошего. Десятки малышей в прозрачных кювезах, стоящих в ряд у стены. Все туго запеленатые, кричащие на перебой и оставленные без присмотра. Когда я пришла в себя после родов, первым делом, Встала и, покачиваясь, направилась искать своего сына. Нашла в конце отделения в этой комнатке, куда посторонним вход воспрещен. Пришлось долго жать на звонок и слушать, как надрываются младенцы там, за дверью. Мне открыла хмурая женщина в белом халате, спросила, из какой я палаты, велела отправляться обратно и захлопнула дверь прямо перед моим носом. Все, что я успела заметить, это кроватки с новорожденными за стеклом в конце этой комнаты. Наверное, мне нужно было позвонить и нажаловаться мужу на здешние порядки, ведь он же платил им деньги за сервис и соответствующие отношения. Но подумав, что все это делается работниками клиники из соображений безопасности, я решила не скандалить. Тем более, что женщина тут же появилась из-за двери уже с моим Ярославом на руках. Она проводила меня обратно и вручила сына. С тех пор и до этого момента мы с ним не разлучались ни на минуту. И вот я снова иду в детскую комнату и вручаю медикам своего сына. Уже другая работница деловито подхватывает его и захлопывает передо мной дверь. Я приду в смотровую, прокручивая в голове все виды опасности, которые могут грозить Ярославу, от того, что его уронят или застудят, до того, что оставят без присмотра, и он срыгнет и подавится. И откуда только во мне эти мысли? Похоже, я действительно становлюсь сумасшедшей. «Добрый вечер, Полина, проходите», — улыбается доктор. Ее помощница стелит на кресло одноразовую пеленку. «Здравствуйте», — улыбаюсь я. «Все мои мысли там, с сыном». «Как себя чувствуете?» — интересуется она. «На удивление, замечательно», — признаюсь я, снимая белье. Устраиваюсь на кресле. Еще позавчера ощущение было такое, будто по мне проехался танк. «Так бывает всегда», — смеется она, приступая к осмотру. Трогает грудь, мнёт живот, затем щупает меня изнутри. «Огу-угу», — бормочет доктор, не обнаружив сгустков или чего-то подозрительного. «Ну, все хорошо. Завтра утром ребенка осмотрят врач и поедете домой». Она вежливо улыбается. «А может, сегодня можно?» — спрашиваю я, опуская вниз ноги. «Я бы позвонила мужу, раз уж все хорошо, как вы сказали». Врач переглядывается со своей ассистенткой. «Ну, хорошо», — сдается она. «Только вы должны обещать мне, Полина, что если почувствуете себя плохо, если вдруг поднимется температура или усилится кровотечение, то вы сразу вернетесь сюда». «Конечно», — радуюсь я. «И позвоните мне на днях. Как раз придут результаты исследований. Все что угодно, лишь бы не сидеть дольше в четырех стенах. «Тогда я сейчас запишу для вас свои рекомендации», — говорит женщина, снимая перчатки. Я уже не слышу ее, все мои мысли рядом с сыном. Забрав его из детской комнаты, торопливо направляюсь в палату, кладу кряхтящий комочек в кювес, достаю из-под подушки телефон и спешно набираю мужа. «Да», — радостно восклицает он. «Привет, Вик, я так рада, что ты ответил», — слышно его шумное дыхание. Очевидно, он куда-то идет. «Я только прилетел еще в аэропорту. Как вы там? Родной нас отпускают пораньше. Может, заберешь по пути?» «Правда?» — едва не задыхается он от счастья. «Да, я уже собираю сумку. Приезжай». «Уже сажусь в машину», — говорит он. Слышно, как хлопает дверца автомобиля. «Не могу поверить, что мы сейчас увидимся». Бросая в сумку свою одежду и косметику. Напоследок оставляю памперсы и средства гигиены для малыша. Они пригодятся для последнего переодевания. «А я не могу поверить, что наконец-то окажусь дома», — выдыхаю я. «Тут хоть и сервис, отдельная палата, питание, телевизор, душ и прочее, но всё равно всё какое-то чужое, холодное. К тому же я устала, и мне больше не хочется видеть посторонних. Нам с малышом нужен покой». «Потерпи, любимая, я уже лечу», — обещает Виктор. «Скоро мы будем вместе». Он знает, как я ненавижу больницы. «Жду», — говорю я и целую телефон на прощание. Ярослав, не дожидаясь, пока я закончу сборы, открывает глаза и всхлипывает. Первое же движение собственными ручками и ножками пугает его настолько, что он заходится отчаянным криком. «Я здесь сладкий», — умиляюсь я. Протягиваю руки, беру сына и прижимаю к себе. Он еще совсем кроха, поэтому я помогаю ему найти грудь. Когда малыш начинает сосать, меня вновь захлестывает какое-то необъяснимое чувство. Его запах, его голос, тепло и бархат его кожи. Это самое волшебное из всего, что мне раньше приходилось ощущать. Ярослав ест и, кажется, смотрит на меня. Я понимаю, что в этом возрасте он не может видеть меня четко, но для него сейчас самое главное — быть со мной рядом, ощущать тепло моей кожи, уют и безопасность. Я сажусь на кровати, долго наблюдаю за тем, как он старается. И меня распирают от гордости. Вот он, мой малыш, мое будущее. Я покажу тебе весь мир, дам защиту от всех невзгод. Я всегда буду рядом, сынок. Через полчаса я кладу ребенка на столик, Меняю подгузник и надеваю на него белое боди с длинным рукавом и милую белую шапочку. Ярик похож в ней на гномика, и поэтому я улыбаюсь. Заворачиваю его в одеяльце с вышивкой, которое подарила мама, и начинаю ходить из угла в угол, покачивая малыша на руках. Мы ждем выписку. Для Виктора это простая формальность — бумажка. Если захочет, он заберет меня отсюда без всяких документов, стоит только захотеть. Но я еще не привыкла к тому, что деньги решают все. и моё воспитание не позволяет мне поторопить медработников. Я говорю мужу, что собираюсь, и он прямо ждет нас в холле. И вот заветная бумага у меня на руках, я передаю сына сотруднице клиники, быстро переодеваюсь в брюки и кофту, которые теперь слишком широки мне, и мы вместе выходим из отделения и спускаемся вниз. Мое сердце колотится как бешеное. Я ужасно волнуюсь, когда вижу мужа. Он в белой рубашке, в строгих брюках, только что из деловой поездки. На его лице проглядывает щетина, а глаза сияют от счастья. В руках огромный букет красных роз. Виктор целует меня, протягивает цветы, и сотрудница клиники торжественно вручает ему сопящий сверток. Я прижимаю цветы к груди и с волнением наблюдаю за тем, как муж рассматривает нашего сына. На его лице не отражаются эмоции, поэтому меня начинает слегка лихорадить. Кажется, Вик в шоке, ему трудно дышать. У меня кружится голова, и я прикусываю щеку изнутри, чтобы не потерять равновесие. В этот самый момент супруг поднимает на меня взгляд, полный слез и дрожащим голосом говорит. «Он прекрасен!» — трясет головой, снова смотрит на сына и бормочет. «Прекрасен, Господи! Вон, Копия ты, Полин!» Я прерывисто выдыхаю, поправляя уголок одеяла с вышивкой, прислоняюсь к плечу Виктора и закрываю глаза. Теперь мы втроём. И пусть так будет всегда. Больше нам никто не нужен. Я уговорю мужа уехать из этого города, и все останется позади. «Домой?» — спрашивает Вик, целуя меня в макушку. «Домой!» — киваю я. Охранник открывает перед нами дверь, и мы спешим к большому черному седану, припаркованному прямо у входа. С неба накрапывает дождь. Через полминуты мы отъезжаем от здания клиники. Ярослав спит в люльке, установленной на заднем сидении. Рядом мы с Виком по обе стороны от него. Муж не может оторвать взгляда от сына. Сидит, склонившись над ним, и улыбается, разглядывая его черты. А я медленно погружаю нос в шикарный букет и глубоко вдыхаю аромат роз. Нежные лепестки приятно щекочут лицо. «Ты все уладил?» — спрашиваю я, выныривая из сладкого запаха цветов. «Кажется, да», — с сомнением отвечает муж. «Он тянется и берет меня за руку. В любом случае, я уже сказал Марку, что категорически против сделки с испанцами. Они опасные люди и могут оставить нас ни с чем. Лучше не рисковать и остаться при своем. «Когда ты?» — сказал ему. «Осторожно интересуюсь я». Вик поглаживает мою руку. «Вчера». «И что он?» Муж нервно рассмеялся. «Рвал и металл. Он считает меня безумцем». Полин». Виктор печально усмехается и трясет головой. «Да как обычно, но мне плевать, что он обо мне думает. Главное, это вы с сыном». «Марк грезит о богатстве, он не отступится», встревоженно говорю я. «Это наше общее дело, и такие серьезные вопросы решаем мы оба, поэтому Марку придется со мной считаться», Твердо говорит Вик. «Конечно, я прячу взгляд». «Мы оба знаем, что Марк не смирится». Он, чертов псих, готовый пойти на все, чтобы осуществить задуманное и получить то, что, как он считает, ему принадлежит. А мы для него, как кость в горле, единственные, кто мешает единолично управлять капиталами фирмы. И это меня пугает. «Я все улажу, ты не должна об этом переживать», — успокаивает муж. «Я сжимаю его ладонь. Если бы ты только знал, Вик, если бы знал...» В лобовое стекло машины с треском и шумом бьет дождь. Настоящий ливень. Похоже, погода не слишком рада нашему возвращению. «Ты устала?» — скорее утверждает Виктор, чем спрашивает. «Немного. Приедем, и я сделаю тебе ванну». Его рука перемещается выше и касается моей щеки. Вик гладит моё лицо, и я закрываю глаза. «Спасибо за этот подарок, Полин. Не знаю, чем заслужил его. И тебя. Мне не хочется размыкать век». Пусть этот момент останется на паузе. Мне в нем так хорошо. Наше молчание прерывает охранник, сидящий на пассажирском сиденье справа от водителя. Через минуту будем на месте, Виктор Андреевич. Отлично, отвечает муж, пытаясь рассмотреть хоть что-то за темными стеклами автомобиля. В эту секунду мои мысли переносятся к детской комнате, которую я оформляла для Ярослава, собственными руками. Я представляю, как положу его в кроватку цвета кости, сяду рядом и буду любоваться тем, как сладко он спит. «Что это?» — успевает произнести водитель, вглядываясь в темное пятно на дороге. И тут же мы слышим какой-то странный глухой звук. «Тыц, тыц!» Всё происходит слишком быстро, поэтому я не успеваю понять, что это было. Перед глазами проносится картина. Водителя словно пришивает чем-то кресло, он дергается и падает головой на руль. Автомобиль начинает швырять по дороге, затем заносит в сторону обочины, туда, где обрыв несколько раз переворачивает, а потом наступает тишина. Это происходит в считанные секунды, но перед глазами проносится вся моя жизнь. Я инстинктивно вцепляюсь в люльку, но машину швыряет и дважды переворачивает. Уши закладывает криком, и я не сразу понимаю, что это мой собственный голос. Я кричу. Наконец, автомобиль замирает в каком-то странном положении. Нас шатает, будто мы на корабле. Я не чувствую боли, ведь все мое внимание приковано к ребенку. Тот сучит ножками и заходится в истошном крике. «Оставайтесь в машине!» — кричит нам охранник. Он достает оружие, открывает дверцу и с трудом выбирается наружу. «Как вы?» — ощупывает нас Вик. «Помоги достать его!» — бормочу я, мои пальцы дрожат. «Я хочу взять его на руки!» Тянусь к Ярославу и в этот момент снова слышу с улицы эти странные звуки. Глухие, отрывистые. Звуки выстрелов. Моё сознание подсказывает, что нужно бежать. За рулем мертвый водитель в неестественной позе. На лобовом стекле следы от пуль. Там рядом с машиной кто-то стреляет. Он пришел убить нас, как и обещал. Наконец, понимаю я. Автомобиль накреняется сильнее, но Вику уверенно говорит. все будет хорошо». И в этот момент я понимаю, что хорошо уже ничего не будет. Потому что дверь с его стороны открывается, и снова раздаются эти хлопки. Тупое чёрное рыло пистолета выплевывает в моего мужа три пули. Две в сердце, одну в лоб. Даже умирая, Вик пытается закрыть нас своим телом. Но я уже чувствую это. Один удар приходится мне в грудь, он с силой гвоздит меня к сиденью. И второй в лицо. Я пытаюсь отвернуться, но меня всё равно обдают жаром, будто языки пламени лежат лицо. На какое-то мгновение все звуки стихают, и я слышу только звук прибоя. У меня не получается пошевелиться, не получается вдохнуть воздуха. Сквозь склеенные кровью ресницы я еще вижу, как удаляется от машины темная фигура. Слышу крик собственного ребенка, ощущая запах роз, рассыпанных по сиденью. Что-то горячее и липкое течёт по моему лицу, а в груди теснится адская боль. И почему-то не слушаются конечности, не понимаю, сколько проходит времени. Пара секунд или пара минут, но голоса снаружи вдруг становятся громче, слышится мат. Я заставляю себя пошевелиться. Мне нужно взять сына и бежать, пока они не вернулись добить меня. Но у меня ничего не получается. Автомобиль скрипит, накреняясь еще сильнее, и мне становится очень страшно. «Ну же, давай, давай! Полина, вставай!» «Я сам!» — Раздается до боли знакомый голос. И я вижу его руки, сильные, красивые, которые еще недавно сводили меня с ума. «Нет, пожалуйста, нет! Не забирай его!» — кричит мое сознание. но они подхватывают младенца и вытаскивают из салона автомобиля. Я слышу, как Марк уходит, раздавая указания своим людям, и крик Ярослава удаляется вместе с ним. Меня разрывает на части от боли, и я из последних сил нащупываю ручку двери. и кажется, дверца поддается, но в этот момент машина со страшным грохотом срывается вниз. В обрыв. Я лечу вместе с ней, но каким-то образом меня все таки вышвыривает наружу. Я цепляюсь за сук бедром, ударяясь головой, плечом и падаю на мокрую землю. Дождь уже почти прекратился, но грохот падающей машины нет. Последний яростный толчок, как скрежет консервной банки. Бах! И тишину вечернего леса разрывает мощный взрыв. Небо озаряет всполохи огня. Я вижу только их сквозь пелену кровавой маски на моем лице. Где-то над головой слышатся голоса подручных Марка. Наверное, он сейчас доволен тем, что избавился от нас. Внизу догорает автомобиль, я лежу на спине и чувствую, как редкие капли дождя ударяются о моё лицо. Медленно закрываю веки. Это все. Не знаю, сколько точно проходит времени, прежде чем чьи-то руки подхватывают меня и отрывают от земли.